Глава 24. Платон, кричуя в трубку, выскакивая из своей машины и кидая ключи в Алету, парень быстро садится за руль, чтобы отогнать ее на стоянку для гостей. Какого хрена происходит? Иду к выходу в загородный клуб. Здесь только приглашенные, территория огорожена, журналистов не пускают, предупредили сразу, что и телефон на входе отберут. Освещают мероприятие специально прикормленные товарищи, которые не подведут губернатора и его команду. И это правильно, я считаю. Очень серьезное мероприятие. Попасть сюда – большая удача. Людмила моя – волшебница. Да, фея крестная. Вот только все предусмотреть не в состоянии. Например, предугадать поведение одной бешеной, непредсказуемой морковки. Не знаю, Игорь. Голос у Платона виноватый. Я в трампунт попал. Ты рехнулся? Платон, что творишь? Возмущаюсь я, поправляя распахнутое пальто и постоянно соскальзывающее кашне из натурального шелка. Черт бы побрал этот дресс-код. Чего только ради бизнеса не сделаешь. В какой больнице? Что случилось? Крис не знает. Я не предупредил. Ногу подвернул. Упал я. Ничего страшного, жить буду. Черт, Платон, не вовремя как. А если она не придет? Я оглядываюсь по сторонам, высматривая мою слишком независимую спутницу, не пожелавшую никак прокомментировать мой подарок и приглашение. Я в подвешенном состоянии эти два дня провел и до сих пор ни в чем не уверен. Вокруг суета. Начинают рано, еще на улице светло, снег серебрится в заходящих лучах солнца. Стеклянные двери открываются, впуская наряженных людей. Многих я уже знаю, здороваюсь, не отнимая телефона от уха. Потом не будет возможности поговорить. Заберут же все. Столько планов было на этот вечер, и Платон обещал проконтролировать, чтоб сестра поехала на прием. И на тебе, упал он. Этот вечер должен принести много пользы, но он будет пуст, если она не придет. Прости, она совсем что-то... обиделась так, что слышать о тебе не хотела. Уныло бубнит Платон. А сегодня с утра вообще сильно не в настроении была. Но платье получила? Я получил и приглашение, и цветы отдал. А она, ну, короче, даже не распаковала, по-моему. Я как раз сегодня хотел с ней поговорить. А с утра по делам мотался, по учебе, А потом... Вот. Платон, бля, как так-то? Ты победишь, я верю в тебя. Она хорошая, только ранимая. Спасибо, хмыкую я и отключаю звонок. Шикарный гардероб, больше зеркала с подсветкой. Все сияет белизной и роскошью. Уборная с золотистыми кранами и с лепестками натуральных роз. Прямо по-взрослому все. Публика шикарная собралась. С другого региона губернатор с супругой и свитой, мэры всех городов нашей области – Верхушки законодательной и исполнительной власти и большой бизнес. Средников мало кого пригласили, так что для меня удача, конечно. Вот только если моя морковка не придет. Сдаю телефон охране, прохожу дальше. Торжественный зал на втором этаже явно предназначен для проведения специальных мероприятий. Высокий потолок, большая площадь и праздничное новогоднее оформление. Замираю на пороге, оглядываюсь. Да. Размах, конечно. Свечи, гирлянды, флажки, как в старину развешаны. Большая новогодняя елка, реально большая, метров пять под самый потолок, живая, отчего запах стоит в зале потрясающий. Припорошили ветки искусственным снегом, украсили стильно однообразными шарами, большими бантами и фонариками. Сверху сияет звезда. Кристину бы сюда, она очень любит такие вещи. Красоту и сказку. Как мы с ней тогда стояли, смотрели на фонарики. А здесь в самом деле сказочно. И эта новогодняя красавица, горящая в десятке огней, как обещание будущих изменений и успеха. Она приносит радость, волшебство и надежду на лучшее будущее. В зале качественная акустика. На другом конце у столиков уже зажигает публику какая-то певичка. Там же снуют официанты в новогодних колпаках. Сцену для выступления с трибуной подготавливают для губернатора. Банкет начинается. Пахнет вкусными блюдами. За столиком, где пустуют два места, сидят нарядные Людмила и Иван. Они меня приметили. Машут, подзывая к себе. Но я отворачиваюсь от них. Потом подойду. Каждая деталь организована с особым вниманием. На широкой лестнице, что ведет из зала к гардеробу, повешены часы с большим циферблатом. Украшенные еловыми ветвями и шишками. И я под ними встаю, сравнив время. Не врут. Пять минут. Пять минут, блин. В голове ни одной мысли. Внутри все чувства словно затаились. Тишина. Гости уже собрались. Она не пришла. Не пришла. Я опускаю взгляд вниз. И взрыв внутри. Кровь бурлит. Сердце молотом бьется в груди. Она стоит у лестницы в платье невероятной красоты, нежнейшего голубого цвета, словно искрится вся, как статуэтка из драгоценного металла. Неброский макияж подчеркивает ее природную красоту. Длинные волосы шелковым полотном спадают ниже пояса. Она идеальна. На нежных плечах песцовое манто, перчатки бархатные, которые она медленно снимает, глядя на меня снизу вверх. Она не похожа на морковку и на Кристину не похожа. Что-то среднее, общее, объединяющее этих двух, таких разных женщин. Черная и белая, огонь и лед. Безумная женщина, непредсказуемая. Кристина, шепчу я и торопливо иду ей навстречу. Не знаю, как среагирует, но раз пришла, то, надеюсь, не оттолкнет. Кристина стоит, смотрит на меня, и в глазах ее словно бриллианты дробятся на грани. Сверкают. Невозможно оторваться. Невозможно не трогать. Моя девочка. Шепчу я, ловя ее в объятия и, закрыв глаза от удовольствия, втягиваю запах шикарных волос. Знакомый и в то же время будоражащий. Так пахнет морковка. И Кристина так пахнет. Как я не понял, дурак. «У тебя бородка?» Тонким, чуть ломающимся голосом, говорит она, и пальчиками поглаживает мой подбородок. Нравится? Да, очень. Отлично. Я смотрю ей в глаза, а там слезы. Не плачь, шепчу я, поглаживая ее плечи. Снимаю манто. Главное, что ты пришла. Да. Я не могла не прийти, ведь... Ведь все по-другому. Крис, прости меня. Прости. Сам не понимаю, что несу. Такие микровзрывы в груди, в голове, просто от того, что она рядом. Хочется объять необъятное. Хочется ей все под ноги бросить. Все. Я же все смогу. Если она рядом, я словно земли не касаюсь, и для нее все сделаю, все, что она захочет. Я был дураком, не смотрел на тебя. Простишь, я злился, нес херню. Я хочу, чтобы ты была со мной. Только со мной, Крис. А ты. «Чего ты хочешь?» — торопливо шепчу я, целуя висок и щечки. Кристина податливо гнется, позволяя мне себя трогать. всхлипывает. «Раньше карьеру хотела. И тебя. А теперь? Она знает, что мы взяли новые чара?» Расстраивается. Глупенькая. «Перед нами столько еще городов, столько предприятий и работы, что даже детям нашим хватит. Я хочу ей это все сказать, но не успеваю». Кристина берет мою руку и вкладывает что-то в ладонь. Вот мой подарок, наш подарок. Раскрываю ладонь, смотрю и понимаю, что этот Новый год точно будет особенным. Он будет поразительным и наполненным эмоциями. Положительными, естественно. В моей ладони лежит тест на беременность, и я знаю, что обозначают две полоски поднимаю взгляд на Кристину, тревожно прикусившую губку и смотрящую на меня с ожиданием и легким напряжением. Глупенькая. Боится? Улыбаюсь и подхватываю ее на руки. Гружу. Мы кружимся прямо на входе. Над нами висит ветка амелы, а где-то вдалеке начинает выводить нежную, красивую мелодию певица. Идеальный момент для предложения. Сказочный. «Я поймал морковку», — говорю я глядя в ее смеющиеся счастливые глаза. Моя морковка. Кристина Кирилловна, выходи за меня замуж. Игорь, ахает она, упираясь мне в плечи ладонями и не отрывая сияющего взгляда. Нет, ничего не знаю, мы больше не расстаемся. Пошли, я тебе елку покажу. Еще надо предупредить Людмилу и дядю Ваню, чтобы две недели они мне не тревожили. Я ухожу в любовное плавание со своей будущей женой. Почему будущее? Раз мы беременны, значит нас распишут. В Новый год. Соединить два события всегда экономически выгодно.